Глава 151. Упущенное время. Внизу стонала цитра. Звуки флейты и колокольчиков взмывали вверх, подчиняясь повелению струн, которых касались длинные тонкие пальцы. Журчала вода, слышался плеск, негромкий смех, звон бокалов, голоса и шелест юбок. Сверху было видно отлично. Я стояла, облокотившись на перилы верхнего яруса ресторации, который по кругу опоясывал нижний зал на три этажа вверх. Кантер не привык считать деньги. За какие-то двадцать мгновений он сумел организовать зал, мини-стрелли, закуски и даже украшения, скромные ленты в цветах школы. Так принято чествовать настоящих победителей, а не меня. Я лениво крутила в руке бокал. Никакого спиртного с таким количеством эликсиров. Мне налили простую воду и наблюдала за одноклассниками, которые курсировали внизу, как стайка тёмно-синих птичек, туда-сюда. Тир блистал. Нужно отдать ему должное. Где надо, сверкал белозубой улыбкой, где нужно смущённо смеялся, а где внимательно кивал, наклоняя голову так, чтобы было лучше видно породистый профиль. Сиры велись, сиры плыли, сиры пили и уже почти забыли о том, зачем они собрались здесь сегодня. Просто наслаждались внеплановым праздником без взрослых. Внизу почтительно склонился слуга, принимая небрежно сброшенную ему прямо в руки серебристую шубку. Марша расправила плечи, гордо приподняла темноволосую головку и, нацепив на лицо уверенно холодную улыбку, плавно двинулась через весь зал. «Хороша». Я отпила глоток воды. Это следовало признать. Фею встречали радостно. Какой разительный контраст с тем, как начинался праздник. «Молчать и улыбаться, именно так мне сказал Тир». И я улыбалась целых двадцать псаковых мгновений, пока мы не обошли всех, и я смогла уединиться. Марша продвигалась медленно, кивала, смеялась, шутила, поймала на ходу бокал с подноса и отсулютовала всем присутствующим как свидетель. Ведь мы победили. Кантор шепнул ей что-то на ухо, и Фею подняла голову вверх, найдя меня глазами, кивнула и, мягко огибая танцующих, отправилась к балюстраде. «Скучаешь?» Марша встала рядом и облокотилась на перила. Снизу стонала цитра и звенели колокольчики. Министрели выбрали одну из самых известных композиций. Я пожала плечами и сделала глоток. Обещала Тиру побыть ещё тридцать мгновений, чтобы его усилия не пропали даром, десять из которых уже истекли. Мы обе смотрели, как Геб в другом конце зала склонился в поклоне перед рдеющей маковым цветом мелкой первоклассницей. Дант молчаливо подпирал стенку рядом со столами. Он так и не произнёс ни единого слова с самого утра. Кантор улыбался и кружил в танце одной из девиц, самую главную сплетницу второго класса. «Хорош», — озвучила Марша мои мысли, — «в своей стихии». Я чувствовала пристальный взгляд Марши сбоку, щека начала гореть. «А ты не в своей стихии? Разве это не то, чем наслаждаются все сиры? Зиму назад ты была бы внизу». «Ты тоже». Кивнула я на зал, где одной большой группкой стояли маршины прихвостни. «Здесь, а не там. Реки текут, времена меняются». Через высокие витражные окна второго яруса была хорошо видна улица. Заснеженная позёмка стелется по мостовой, одетые в меховые полушубки горцы с мешками за спинами. Дети, обмотанные наспех, примотанные вязаными шалями к груди дородных невысоких мистрис. Котомки горцев, весело смеясь, потрошили городовые из охраны. На снег сыпались котелки, миски, ложки, мешочки со специями, нехитрый скарб, собранный в дорогу. Значит, ратуша уже довела приказ до исполнителей. Слева плакала цитра, журчали фонтаны, слышался звон бокалов, негромкий смех. Молодёжь наслаждалась, развлекаясь. Справа от нас, отделённая только тонким слоем стекла, текла совершенно иная жизнь. Горцы ползали по мостовой, собирая куцы и пожитки в сумке охрана смеялась падал снег от требье сморщила нос марша проследив за моим взглядом сейчас наводня от город принесут заразу и так уже на улицах не проехать жить хотят все я крутнула полупустой бокал между пальцами высшие горцы аларийцы мирийцы твари все просто хотят жить последнее время ты пугаешь меня блау Такие глубокие мысли тебе не свойственны, я фыркнула и кивнула в угол зала. Там под небольшим защитным куполом группа девчонок разучивала плетение из общемедицинского курса, полагая факультатив в госпитале не справится с наплывом желающих. Марша прищурилась. Все слабые заучки захотят повторить твой путь. Как встретили? Было очень плохо, она резко сменила тему. Терпимо, Я поморщилась, вспоминая, как в самом начале, даже несмотря на демонстративную поддержку Кантера, от меня шарахались почти все одноклассники. Как будто я буду прямо тут, с обеих рук, направо и налево кидать чары. Тиру место в столице, среди политиков и интриганов. «Это твоё». Фэй вытащила из внутреннего кармана тщательно свёрнутую змейку. «Свидетели и учителя настояли на дополнительной проверке дважды», протянула она язвительно. «Артефакт не показал ничего». Я молча кивнула, поблагодарив. «Сир Блау оформил патентное изобретение?» «Конечно». «А, все вопросы к дяде». Я устало передернула плечами. «Школьный целитель просил передать, что ещё пару таких всплесков, и ты потеряешь круг, Блау. В лучшем случае». Выдала Марша спокойно, но тёмные глаза смотрели тревожно. «Знаю». Целитель не сказал ничего нового. «Круг Блау». Она развернулась ко мне так резко, что юбки Ханьфу взвихрились вокруг ног, а вино почти выплеснулось из бокала. И все ради Ву? Может, уже пора остановиться? Фэю. Интонации стали морозными, но Марша не вняла предупреждению. Что? Скажешь не так? Ах, Ву потеряет репутацию, хотя их глава сам перешел к Хейли и до сих пор обсуждают, как Хейли обошли Блау. Фэюм. Нужно поправить репутацию и Сири. Ты готова договариваться даже со мной? Она поставила бокал на круглый столик рядом с резким стуком. «И Бартуш?» «Конечно, зачем договариваться? Сейчас это уже не нужно. Его слово не имеет веса. Ты сделала все, чтобы на его фоне проблемы леди Ву казались смешными. Теперь не у Ву, а у Бартуша нет репутации». «Марша!» Я выдохнула резко и улыбнулась тем, кто поднял головы снизу. Мы начинали привлекать внимание. «Просто заткнись». «Ву-ву-ву!» Пыхтела она, но сбавила тон. «Что такого в этой ВУ?» «Ревнуешь?» Марша поперхнулась воздухом от гнева. «Дура! Ты подставилась из-за нее! И если бы не Тир...» «Ничего бы не было!» Парировала я вяло. «Дисциплинарное взыскание!» Прошипела она довольно. «И совет школы найдет причину, я тебя уверяю. На ковер к старшему наставнику завтра. Наставник по боевке просил тебе передать, что тебе придется пересдать экзамен за второй класс, прежде чем ты будешь допущена к выпуску», добавила она саркастически переживу. Блау! Что? Я развернулась так, чтобы видеть ее глаза. Это школа, просто школа. Закончим, сдадим экзамены или не сдадим, ничего не изменится, мир не рухнет. И потом твои выводы неверны. Я отпила из бокала. Вода нагрелась и стала теплой на вкус. Мерзость. Помнишь старика-философа, которого в первом классе попросили за излишнее возлияние? Цу-цу? цу, -цу? цу -ци поправила я со смешком. «Плох тот результат, который позволяет достичь только одной цели». Процитировала я одну из его любимых фраз. «Му придется сменить школу», — констатировала Марша. Я кивнула, это было очевидно. Насчет Бартуши я была не уверена, но то, что отношения между кланами окончательно испортятся, вероятнее всего. Они прислали брачный контракт, мы отказали. Аксель, если не соврал, навалял всем их родичам со второго по восьмой курс. Дядя... Дядя уже вызывал главу на совете и победил. С какой стороны ни посмотри, Бартушам не стоит, просто не стоит выходить против Блау. Но то, что они оставят все как есть, вряд ли. Такого Марша выделила это слово. Они не заслужили. Как бы ты ни хотела прикрыть Ву, ты перешла черту. уверенность никого не доводила до добра. Я нашла глазами фигуру Данда. Если Му умеет думать и извлекать опыт, он должен быть мне признателен. «Признателен?» — саркастично переспросила Марша и хлопнула в ладоши пару раз. «Блау, это просто нечто!» «Признателен!» — твердо кивнула я в ответ. «Он жив, и ему даже не потребуется целитель. Нужно уметь признавать собственные ошибки. Первое — оскорбление Сиры без повода. Если бы нежелание выслужиться и способность думать, я бы просто не смогла вызвать Му. Он подставил всю семью. «Думай, что говоришь!» — я щелкнула кольцами. Второе. Никогда недооценивай слабого противника. Третье. Му тренирует наставник по боевке, значит, собирается в одну из академий. То, что случилось с ним сегодня, это просто легкая шутка по сравнению с тем, что ждет его там. Побеждает и выживает сильнейший. Нашим миром правит сила. Аксель, пока его не отправили в корпус, дрался каждую декаду первый и второй курс. Да и сейчас, я тоскливо вздохнула, вспомнив про брата, постоянно попадает в карцер. Или ты, или тебя. «Лучше пройти этот урок сейчас», — добавила я почти беззвучно. «И? Дураков не жаль». Внизу у входа началось оживление. Сразу три юных сиры, с отливающими темной ржаной волосами припорошенными снегом, пытались зайти внутрь. Их не пускали. «Какая смелость!» — пробормотала я. «Какая глупость!» — ахнула Марша. «Их сейчас сожрут!» — добавила она довольно. «Блау, не вмешивайся, Блау!» Но я уже сбегала по лестнице вниз, подобрав юбки, пока не произошло непоправимое. Я успела. Девчонки Му явно держались из последних сил. Одна, самая старшая, в очках, чтобы не заплакать, а двое младших, явно первоклассницы, крепко сцепили побелевшие пальцы, то и дело вспыхивающие серыми огоньками силы. «Господа!» — я беспрепятственно прошла слуг. Кантор торопился через зал, но мне до входа было быстрее. «Дамы!» Короткий, очень вежливый поклон по этикету. За спиной уже собралась толпа. Все шептались, подтягиваясь, чтобы посмотреть еще одно зрелище. «Дамы!» — темная макушка Кантера небрежно склоняется рядом с моим плечом. «Это частный прием. Вход только по приглашениям». «Мы знаем!» — гневно выдохнула самая младшая Му. «Тише!» — быстро одернула ее та из сестер, что постарше. «Здесь рады всем!» — произнесла я громко. «Особенно леди из рода Му!» Старшая округлила глаза за стеклами очков, а младшая смотрела настороженно. «Сир Му!» — продолжила я еще громче так, чтобы голос было хорошо слышно из-за музыки. «Очень достойный противник, который сделал все, что мог, чтобы победить. Но в круге не всегда выигрывает самый сильный». Кантер придержал меня за локоть и так сжал пальцы, что точно останутся синяки. «Достойный противник!» — повторила я отчетливо. — Честь восстановлена. Между родом Блау и родом Му больше нет разногласий. Это все, что я могу для вас сделать. Дальше все зависит от вас самих. Теперь младшая приоткрыла рот и прищурилась. — Леди желают остаться? — процедил Кантор. Нет, — Нет-нет, прошу прощения. — Старшая сестер замахала руками. — Тогда благодарим за визит. Вы можете быть свободны. Кантор на правах хозяина прищелкнул каблуками и сделал недвусмысленный поклон. Не смеем больше задерживать. Тренькнули колокольчики на двери, шевельнулись подвески, но на самом пороге младшая изму помедлила и, решительно стиснув кулачки, вернулась ко мне. «Я вызываю вас, леди Блау! Вы думаете, если вы, вторая наследница, вам все дозволено? Вы оскорбили брата!» Клянусь, мне показалось, что Тир прошептал, что идиотизм — это семейная черта. «Хорошо, леди Му». Я постаралась, но не смогла удержать улыбку, рвущуюся с губ. Рыженькая была восхитительна в своей наивности и желании отстоять честь рода. «Хочу напомнить, что ваш брат нанес оскорбление первым. Но я готова рассмотреть ваш вызов». «Сегодня! Прямо сейчас!» «Хорошо, леди Му», — повторила я мягко. «Но я еще не озвучила условия. Вы поступили в школу этой зимой? Значит, первый класс». Я, в отличие от вашего брата, не принимаю вызова от тех, кто слабее, поэтому вам придется к концу года стать лучшей на потоке, чтобы вас приняли на боевку в следующем году, если, конечно, ваша семья не будет оплачивать дополнительное обучение. Девчонка растерянно моргнула. Му точно не будут. Второй класс вам тоже придется закончить в тройке лучших, чтобы на третий год вы могли выбрать два факультатива и учиться бесплатно. Я бы рекомендовала целительский. Так, по крайней мере, вы будете понимать, какие плетения вас летят. Я улыбнулась еще раз. Далее, примерно пять зим постоянных тренировок у вас уйдет на то, чтобы закрепить все навыки по выполнению чар из базового курса общей магической медицины. И появится возможность сдавать экзамен на помощника-целителя еще через пару-тройку зим активной практики. Меня начинали учить с четырех. Но я верю, что такая целеустремленная леди сможет легко достичь тех же результатов. Также вам придется выделить как минимум два занятия в день, утром и вечером, на боевку. Не забывать прокачивать круг, чтобы внутренний источник развивался правильно. «Если вы примете мой совет, то я бы рекомендовала сделать отдельный упор на рунологию и алхимию. Без этого очень сложно развиваться быстро. Все в ваших руках», — я кивнула рыженькой. «Как только наши круги сравняются, леди Му, для меня будет честью поединок с вами». Кантер рядом расслабился. Он, наконец, перестал сжимать мою руку железными пальцами и просто поддерживал. «Леди Му», — позвала я тихо. Девчонка молчала, явно была выбита из колеи и мучительно думала. Между тонких бровей появилась маленькая морщинка. «Жду вас через десять зим. Думаю, этого времени вам хватит. Честь имею». Я вежливо откланялась и развернулась. Старшая мужа уже тянула сестру на выход. «Не стоило. Му не оценят». Контор улыбался на публику и шипел мне в ухо. «И как у него это выходит?» «То, что брат идиот, не означает, что они должны нести за это ответственность». Я улыбалась на публику и шептала в ответ. «Му старший». Братья бывают разными, семью не выбирают. Мы сделали полукруг по залу. Тир вел меня кальковым и столам, которые были накрыты вдоль стен. Аксель тоже часто ведет себя не лучшим образом, поэтому девчонок Му я понимала прекрасно. Эблиес тоже не стала бы молчать. Блес никогда не оказалась бы в такой ситуации. Или ты думаешь, я такой же идиот, как Му? Сертир. Одна из девчонок-второклассниц присела перед нами в поклоне, приглашая в круг, с любопытством стреляя глазами из-под пушистых ресниц. Я хмыкнула. Через пару зим, если Кантору не подберут невесту, ему придется очень туго. И пошла искать лица. Геба я нашла у столов с закусками, в другом конце зала. Дандо он опять бросил одного подпирать стену. Геб, я перехватила руку лица, который накладывал себе уже третий рисовый шарик с запеченной внутри нежным мясом белой рыбы. Что я просила делать эти тридцать мгновений? Следить за серым Хасау. Ответил он с набитым ртом, быстро проглотил, облизнул крошки с уголков рта и обернулся. Серхысау в порядке, молчит, отрапортовал он. Я просила не оставлять его одного. Я взяла чистую широкую тарелку. Серхысау не всегда понимает те правила, которым нужно следовать. У него немного другое воспитание. Наложила пару сырных лепёшек очень простых. Дан всегда их любил. Пара круглых корзинок с рыбным паштетом, ему должно понравиться. «Не оставлять одного — это значит не отходить дальше, чем на десять шагов». «Вай, я только...» «Праздники еще будут. Мы здесь не развлекаемся. Как только вернется менталист, мы уйдем. Двадцать мгновений, мистер Литц, и не шагу в сторону. Иначе твои страхи перестанут быть беспочвенными». Геб вздрогнул и посмотрел на меня с ужасом. Поверил. «И плетение, которое я использовала на серему, не самые страшные». Лиц шумно выдохнул, качнул вихрастой головой и тоскливо облизнулся, глядя на стол, ломившийся от закусок. «Поешь дома. Закончим, и ты свободен. Повидаешься с Гектором и домой». «Да, ваю». Лиц опять успел что-то сунуть в рот и уже жевал. «Брата нет. В хадж перебросили три дивизии шестнадцатого прямо с утра. Он ушел порталом». «Не разговаривай с набитым ртом», — поправила я его машинально. «Насчет переброски это точно?» «Ровно три». Кивнул лицо с удовольствием, облизав кончики пальцев. «Хорошо, отдай Сиру Хэсау». Я посмотрела, как трое девиц окружили Данда де и по всем правилам наступления перекрыли ему пути отхода. «Поторопись». «Я понял, уже бегу!» В руки мальчишки я всучила тарелку. На десерт брату большой кусок черничного пирога, единственная из сладкого ресторация, что Дант стал бы есть. «Бегу!» Марш вниз не спускалась, наблюдая за происходящим сверху. Слуги принесли пару кресел и поставили у перил маленький столик и початую бутылку вина. «Мирийская?» — я хмыкнула, рассмотрев печать на пузатой бутыли. Одноклассникам таких изысков не подавали, никакого алкоголя. Марша устроилась с большим комфортом. «Не стоило уделять внимание Му». «Фэю», — я вздохнула. Тир уже прошипел мне на ушко всё, что он думает. «Не стоит повторяться», — парировала я извительно. «Просто наслаждайся музыкой, мирийским». «Леди!» Костас, взъерошенный и возбужденный, с блестящими одухотворенными глазами, приветствовал нас. К щуплой груди он прижимал закрытую тушницу, кисти и свиток. У Меня заребило в глазах. Сегодня к форме он надел ярко-малиновый шелковый шарфик. «Женский, я готова на это поставить!» И желтую, сияющую янтарем и золотом брошь. «Сир Костас!» Марша вальяжно потянулась, одним плавным движением встала из кресла, перегородив дорогу цыпленку. «Леди Фэйум!» «Леди Блау!» — Костас немного заикался. «Почему вы не внизу?» м mm Марша!» -hmm. Я дернула Фею, но та уже вышла на охоту, нагло вытащила из рук цыпленка свиток и развернула. Когда она начала читать, ее брови поползли вверх. Костас начал розоветь от смущения и стал совсем красным, когда она начала смеяться. А смеялась Фею до слез. «Ваше творчество восхитительно!» похвалила она наконец. «Идея не моя», — повинился Костус, поправив шарфик, но было видно, что оценка ему польстила. Наследник дал задание придумать короткий стих, чтобы было весело и хорошо запоминалось. «Наследник?» Марша снова развернула свиток и залилась смехом. «Но почему мистеры? Почему не сиры?» «Мистер Чмок-Чмок, мистер Пук-Пук, мистер, ха -ха, разве Сир Пук-Пук не лучше звучит?» «Сир не рифмуется», — буркнул Коста в ответ. Марша передала свиток мне, и я удивилась. Коста писал стихи. Точнее, размах по ритму соответствовал эпической поэме о героях школьного полигона. «Мистер Чмок-Чмок», «Мистер Пук-Пук» и «Мистер Яичко». Почему мистер яичка? выдала я ошеломленно. О, Мара! Фей прикрыла лицо рукавом. Мистер яичка? Потому что рифмуется? Нет, Коста заморгал длинными ресницами. Потому что голенький, как яичко. Я использовал метафору для художественного описания обнажённой натуры. О, какая метафора! До речи вернулся не сразу. Может, заменить чем-то менее художественным, если к наследнику Бартуши приклеится это прозвище? Боюсь представить, чем это аукнется блау. Я подумаю. Насупленный Костас забрал у меня свиток из рук. Мне нужна тишина, чтобы творить. Творец не может работать в таких сложных условиях. Он вздернул подбородок. Может быть, стихия это уже лишнее нет нет серкоста спешите и мне личную копию непременно вмешалась марша творите мне поручил наследник отмел цыпленок мои возражения явно гордый порученной миссией тир хочет моей смерти пробормотала я тихо сначала эти лилии с самого утра теперь эти стихи чем я могла так обидеть тира вам понравились цветы леди блау оживился цыпленок Из нашей оранжереи. Мама, когда узнала, что для вас, очень старалась, выбирая лучшие, и срезала лично. О, моя искренняя благодарность, леди Тир. Значит, вот откуда Кантер взял эти псаковые лилии. Дядя утром очень спешил. Костас неодобрительно сморщил нос. Мне пришлось спускаться, не окончив туалет, без прически. Ужасно, прониклась Марша, насмешливо блеснув глазами. Костас совершенно серьезно кивнул. «Дядя хотел, чтобы вы получили цветы непременно до завтрака». «Дядя?» — я, наконец, выделила главное. «Сиртир? Претертир?» «Это единственный из тиров, с кем я встречалась в последнее время». Коста скивнул еще раз и поклонился, жеманно отставив руку в сторону. «Леди, имею честь. Моя муза зовет меня и трепещет в нетерпении, когда мы сможем соединиться в экстатическом акте творения». Мы позволили себе рассмеяться только когда цыплёнок покинул Балюстраду. Тихо-тихо. «Моя муза!» — стонала Марша. «Моя муза соединится в акте!» цыкнула я, давясь смехом. На нас уже начали обращать внимание. Я щёлкнула кольцами, и прозрачная серебристая проекция зависла прямо передо мной. Оставалось ещё целых десять мгновений. «Значит, оба тира дарят тебе подарки!» Марша удобно устроилась в кресле с бокалом Мирийского, уже третьим бокалом. «Оба!» — я поморщилась, вспомнив запах лилий. «У меня аллергия на лилии, я решила идти раздеваться». «Ты решила, это Кантер? «А что я должна была подумать?» «Тировская сила вся отливает золотом, карточка была без подписи». «Блау!» — Марша покачала головой. Я тебя уверяю, Кантор уже давно собрал на тебя полное досье и точно знает, какие цветы дарить тебе не стоит ни в коем случае. «Не сомневаюсь», — буркнула я в ответ. У дяди тоже в закрытой части хранилища лежали толстые папки и горы свитков, которые любовно пополнялись новой информацией на все кланы предела. «Значит, претер», — она задумчиво постучала себя по губам. «Ему зим примерно столько же, как и главе Блау». Я пожала плечами. Тиры никогда и ничего не делают просто так. Поэтому сейчас просто ждать — это единственно верная стратегия. Надеюсь, в букете от Кантора не будет лилий? Значит, не подарил. Марша довольно рассмеялась. Смех звенел серебристыми переливами колокольчиков. Сегодня с утра я решила, что Тир сошел с ума. Но теперь после полигона я уже так не думаю. Хочу увидеть выражение твоего лица. Фэю, Нет, она провела пальцем по губам. «Молчание, иначе сюрприза не выйдет». Внизу народ отхлынул от входа, как будто отнесенный в зал волной прибоя. Мелькнула черная форма дознавателей, коро отдавал верхний плащ слугам. «Мне нужно идти». Я поставила бокал, поднялась с кресла, но марша остановила меня жестом руки. «Последняя, Блау. Твой новый дикарь». «Подопечный». «Подопечный из Хесау. Моби посмотрели в сторону Данда, который на полголовы возвышался почти над всеми одноклассниками. Рядом стоял Тир, и контраст был разительным. Примерно одного роста, но совершенно разной комплекции. «С утра был приказ», — подслушивала. «Блау, ты будешь слушать или нет?» хесау закроют портал со своей стороны после полудня», — она облизала губы. «Мы со своей стороны. Никто не покинет Керн через их земли», — я быстро думала. Поэтому Данда отправили к нам так не вовремя. Чтобы успеть? Чей приказ? Не знаю. Сроки? Не знаю. Всё, что я знаю, это то, что дядя уже отбыл в хадж. И глава тиров. И почти весь городской совет. Они хотят собрать большой совет кланов? Фэй пожала плечами. Это первое, что приходит в голову. Я отстукивала первые ноты имперского марша по подголовнику кресла. Чтобы они перекрыли портал, должна быть весомая. Очень весомая причина. Такой приказ могут отдать всего несколько человек во всем пределе и империи. Но в Хадж перебросили сразу три дивизии. Три. Спроси своего Ди... Медвежонка. Посоветовала мне Марша и отсулитовала бокалом. Я подобрала юбки и, ориентируясь на зону отчуждения в нижнем зале, пошла к Коро. У меня накопилось к нему очень много вопросов. Свободный альков мы нашли быстро, выгнали оттуда парочку, которая жаждала уединения, и задёрнули шторы. «Леди Блау». Щёлкнули кольца, я выплела купол тишины и активировала сразу две статуэтки Нимы, прихваченные со столов в зале. Не будет лишним. Карау уехал, доставив меня в ресторацию сразу, как только получил вестник от Райдо, пообещав выяснить, когда будет приказ об опекунстве, и я смогу забрать Фейфей. «Итак, приказа пока не было». Корой неудобно устроился на самом краешке стула и расправил плечи. «Но будет вот-вот», — торопливо добавил он. «Неважно, забрать можем сейчас. Приказ будет позже. Фей в городском доме Хейли». Я щёлкнула кольцами, и прозрачная проекция зависла прямо передо мной. «Пять мгновений, и можно ехать за Фей. «Ехать?» — корой отвёл глаза в сторону. «Цветочный рисунок на обоях — это очень интересно». «Леди Ву нет в городском доме». Я погладила пальцами крылья Нимы. Холодный гладкий нефрит успокаивал, а спокойствие мне сейчас необходимо. Старшие проверили дом Хейли, возможно, они в поместье. Промямлил Каро, но смотрел при этом куда угодно, только не на меня. Я вздёрнула бровь. — Но маячок на Анастасии в пределах Керна, не так ли? — спросила я мягко. После допроса и поединка Райду просто не мог не навесить на Хейли метку. А где Анастас, там и Фейфей. фей, -Фей». Каро сглотнул и посмотрел на меня. Зрачки расширились. Дыхание сбилось на долю мгновения, теребит кольцо на руке. «Не можешь говорить, м?» Я обошла стол вокруг и встала за спиной менталиста, положив руки ему на плечи. «Райдо отдал приказ, не так ли?» Прошептала я в ухо, пряди волос качнулись от дыхания. Коро дернулся. «Отдал». «Точно отдал». «И приказ касается меня». «Леди Блау!» Менталист почти стонал. «Если вы это знаете, вы должны понять, я не могу говорить». «Знаю», — прошептала я так же тихо, наклонившись еще ближе. Кожа коры покрылась мурашками. «Я спрашиваю, ты молчишь. Ответишь, если сможешь». «Леди Блау, ваю. «Тсссс». Я погладила его по плечам и обошла, встав напротив. «Мне нужно видеть малейшие изменения реакции. Зрачки, дыхание, любые движения мышц. У меня просто не осталось других вариантов». «Я не смогу забрать Фэй, не так ли?» Каро обречённо моргнул. На месте Райдо я бы выбрала вариант запереть дома. Я постучала пальцем по губам, думая, чтобы не сорвалась гранола. Вы ведь не мешаете, Хейли. Пусть делают всё, что хотят. Порталы они должны пройти вечером. Леди Блау, я бы не мешала на месте Райдо. Гладкий нефрит холодил пальцы. Хорошо. Зачем вас послали на север на самом деле? Две пятёрки. «Или ты не знаешь». Коро не знал, и это оскорбляло его, что старшие не поделились всей информацией. Поджал губы, расправил плечи, сцепил руки в замок. «Вы проводили замеры и снимали показатели источника у местных Аристо», рассуждала я вслух. «Измерять глупо и не даёт ничего, если только вы не искали что-то конкретное. Или кого-то. Вам ведь запрещено считывание без согласия главы». «Леди Блау!» — Коро взвился. «Сидеть! Сидеть, Коро!» «Я просто думаю вслух», — я надавила ему на плечи. «Просто думаю вслух». Вестник от Луция сверкнул в воздухе яркой вспышкой. Наставник просил срочно прибыть в поместье и поторопиться. Коро воспрял духом. Я схлопнула чары и покачала головой. «Не сейчас. Сначала мы закончим. Я долго думала. На самом деле вам не нужна магистр». Вы давно могли бы поймать леди Аю или найти формальный повод, чтобы закрыть её в управлении, но вы не делаете этого. Почему, Коро? Я уселась на стул напротив. Потому что вам не нужна Аю. Вам нужен тот, кто стоит за ней, не так ли? Коро выдохнул и едва заметно кивнул. Хорошо. В сфере интересов дознавателей две фигуры: Аю и Хейли. И я помедлила, раскачиваясь на стуле. «Можно предположить с высокой степенью вероятности, что эти фигуры связаны. Магистр приезжает на север и посещает заштатный школьный турнир. А Хейли делают мне предложение, которое я не могу не принять. Должна была принять, не так ли, Каро?» Менталист молчал. Смотрел в сторону, изучая рисунок цветочных обоев. «Но...» Я подняла палец вверх, камни в кольцах заискрились радугой на свету. «Предложение Хейли делают внезапно». Именно после того, как юная Сира глупо демонстрирует родовой дар заклинателей, чтобы обойти одноклассницу в школьном турнире, закончила я извительно. И это меняет всё. Я долго думала, какой момент начал лавину и обрушил всю стройную цепочку событий. Что я сделала не так? Спасла людей на площади. Кантер, Близз, Геб. Кто является тем камнем, который обрушил всё, пока не сложило первое и второе? Я. Точнее, моя глупость. По-другому это назвать нельзя. Нельзя было демонстрировать родовой дар. Нельзя было делать этого на публике. Я понадобилась Хейли так внезапно, именно после этого. Закончила я устало. Им просто нужен был кто-то с кровью заклинателей, как и Айю. Ей тоже нужен кто-то из Блау для ритуала. И ритуалы ли? Закончила я тихо. Вам просто была нужна наживка, чтобы закрыть всех разом, и... «Для всех кланов это была бы просто кровная месть», — я улыбнулась. Первый раз за двенадцать зим император удовлетворил прошение на кровную месть, подписал приказ задним числом и, как удобно, именно в этот момент. «Это не так!» — возмутился Корой искренне. «Никто и никогда, леди Блау, прошу, поверьте!» «Тсссс!» — я приложила палец к губам и покачала головой, поглаживая нему по крыльям. Я видела отчёт наставника по алхимии, Каро. Краски, которые были в полонкине. Анализ состава. Нужно было проверить кровь. Катализатор в красках настроен только на активный родовой дар. Проверка прошла успешно. Я повела давно зажившим плечом. Болты в спине — это очень больно, Каро. Очень. Вы поэтому ничего не нашли за декаду? Вы просто знали, кто? Леди Блау. Знали, констатировала я спокойно. «Вы нашли то, что искали в доме Ву?» Спросила я резко и внезапно. Менталист не смог контролировать лицо. Губы дернулись, зрачки расширились. «Вы опечатали лавку, лабораторию, поместье, городские дома в Керни и в столице?» «Нет». Короба качал головой. «Не нашли. Поэтому стариковы не стали вытаскивать. Нужно было просто подождать, пока он приведет вас туда, куда нужно. Но...» Я цыкнула языком. «Вот незадача, старик Ву умер так не вовремя». Ещё один вестник от наставника вспыхнул в воздухе. Коро ожил и тут же сник. Послание я схлопнула сразу, не читая. Это подождёт. К Ву Аю приходила лично, подсылала бывшего ученика, но старик не согласился. Поэтому Хейли разыграли свою партию, и они получили Ву. То, что хотели, так или иначе. А то, что у него двое внуков, это мало волновало, не так ли? Ради чего всё это? Каро молчал, опустив глаза. «Главы кланов собираются в Хаджи, но объявления о Большом Совете не было. Туда перебросили три дивизии. Совпадение? Покушение на родовые права — это единственный вопрос, по которому мнения всех кланов Севера едины. Но сейчас прецедентов нет. Или причина в том, что в Хаджи — единственный действующий храм Немеса на Севере?» Продолжила я тихо. Портал к Хесау перекрыли. «Отсюда всего два пути» через хадж по кольцевой портальной сети и через земли Хэсау и оттуда в Мирию. Никто не должен уйти, правда, Каро? Вам нужно было перекрыть все пути. Кому? Аю? Хейли? Кому, Каро?» Я первый раз повысила голос. Менталист угрюмо молчал. Вестник полыхнул в воздухе с яркой вспышкой, и я, раздраженно щелкнув кольцами, схлопнула послание. «Не сейчас!» Когда я уничтожила первый, вспышки посыпались следом. Второй вестник, третий, четвертый, Луций, Райдо, Луций. Они посходили с ума?» Я раздраженно поймала послание наставника. «Ваю, срочно домой, немедленно!» Два остальных вестника содержали похожий смысл. Сообщение Райдо я решила не открывать, уничтожив его с особым мстительным удовольствием. «Мы не закончили, Каро!» — бросила я по от облегчения менталисту. Щелкнула кольцами, снимая купол тишины, и парой вспышек силы завершила действие артефактов ресторации. «Мы продолжим разговор дома». Зазвенели занавески у входа, и в комнате стало тихо. Только статуэтки Нимы, забытые на столе, молча смотрели в сторону, укоризненно повесив крылья. Девочка так ничего и не поняла. Но теперь уже слишком поздно. Время было упущено.